Задача с путешественниками Из двух городов выезжают по одному направлению два путешественника, первый позади второго. Проехав число дней, равное сумме чисел верст, проезжаемых ими в день, они съезжаются и узнают, что второй проехал 525 верст. Расстояние между городами — 175 верст. Сколько верст в день проезжает каждый? Время отмечено. Путешественники выехали, и все погружаются в задачу. Тишина легла на затылке и пригнула нас к партии Идет письменная Но нет того знакомого удушливого страха, который путал мысли и цифры на старых гимназических экзаменах, когда хотелось руками, зубами зажать лихорадочно и безнадежно истекающее время. А впереди уже мерещился одновременно финишный и позорный столб, осиновый кол, просто кол, единица. Нет, идет письменное. И не страшно. Александр Карлович ободряюще подмигивает из-за стола. Мы помним, помним, мы рассуждаем. Все очень просто. Два путешественника А и Б. А и Б сидели на трубе. Не то, не то. А догоняет... Надо догнать класс «Б». Топача, извиня шпорами, входит в класс чубарьков. Александр Карлович негодующе шикает и бешеными глазами указывает ему на ноги и потом на нас. Комиссар отстегивает шпоры и осторожно на цыпочках идет на свое место. — Кто кого? — шепотом спрашивает он. Форсунова. Только начали, — еще тише, — говорит Фарсунов. Комиссар с уважением смотрит на нас. Проходит беззвучно 15 минут. — У меня все идет гладко. Никаких дорожных аварий. Бамбука исписала два листа. У Степки бумага чиста. Костя Жук — Привстав, бегло проверяет в последний раз уже готовое решение. Он первый. Но вдруг по проходу проносится бендюк. Он бросает свое огромное тело к судейскому столу и победоносно держит над головой готовую работу. Форсунов недоверчиво берет лист. Результат правилен. «Точка — Точка? — спрашивает комиссар. «Ша — Ша, — отвечает бендюк, и коридор восторженно аплодирует. Бендюк опять победитель. После звонка судьи проверяют работы и объявляют результат состязания. Из команды А решили задачу правильно 8 человек, из команды Б — лишь семь. Мы победили. Мы не только нагнали, мы обогнали. А наш бендюк — чемпион алгебры. Его качают, хотя он очень тяжел. Бендюк, болтая ногами, летит к потолку. Что-то вываливается из его кармана. Бамбука наклоняется, подымает и кричит. — А это что такое? — Дура! говорит бендюк, и хочет что-то вырвать у нее. — Дай, дура, я же для вас старался. — Ну, не хотите, черт с вами, проигрывайте. В руках у бамбуки маленькая книжечка. На ней написано «Ключ и подробное решение ко всем задачам задачника Шапошникова и Вальцева. Часть вторая». «Своих?» — кричит Лабанда и бьет Бендюга в лицо. Ответный удар швыряет Лабанду через парту. Класс отворачивается. Чубарьков и Макеич с трудом сдерживают Бендюга. Форсунов объявляет, что класс А не перегнал, но догнал класс Б. Славу и сахар делят пополам.